Класса движется вперед мелкими, слишком мелкими шажками. Все плывут, подчиняясь общему течению, считая, что оно принесет их туда, куда нужно. И никто не пытается сам направить свое движение по этому направлению, чтобы быстрее достигнуть общей цели. — Ну почему они молчат, Полина Антоновна? — жаловался он. Столько номеров газеты уже вышло, и столько в ней было обличительных статей а они молчат. Почему? Они молчат, а вы продолжайте, посоветовала Полина Антоновна. Ничего, Валя, не смущайтесь, всякая работа требует терпения. Продолжайте! Но Вали не хотелось терпеть, и свое возмущение он высказал в сердитой заметке мертвые души. В ней Валя старался разобраться, кто и почему молчит. «Пусть нас ругают», — говорят одни. «Что нам до этого?» «Написали, ну и пусть. Мы будем продолжать делать то, что делали. Нам не больно». Другие думают иначе. «Ну и что ж, что обо мне написали?» «А других тоже пишут. А я не какой-нибудь особенный. Я такой же, как все». Третьи смеются, а они видят в газете «Развлечения» просто смешное. Увидев свежий номер газеты, они прежде всего устремляют свои взоры на карикатуры и смешные места в статьях, смеются, весело переглядываясь между собою. Пусть же ответом им будут слова гоголевского городничего: «Над кем смеетесь?» Но почему же никто не отзовется и не откликнется? Неужели в нашем классе нет хорошей дружбы, нет настоящей сознательности? Неужели никто не хочет улучшить дисциплину, поднять успеваемость в нашем классе и активно на деле, а не на словах, бороться за его честь? Однако и этот вопль Вали остался без ответа. Но вот Игорь Воронов написал заметку под названием «Зеленые насаждения». В основу ее он положил действительно глупый поступок, который ему довелось увидеть. Два приятеля... Юра Усов и Юра Урусов, сидя на первой партии возле двери, занялись куки ради особым видом спорта. Кто дальше плюнет? Что за дикое поведение? Спрашивал Игорь. Как могли два ученика девятого класса додуматься до этого? Ведь это дети малые, младенцы, а не ученики девятого класса. Это говорит о том, что усов и урусов зелены еще для того класса, в котором они сидят, и им нужно как можно скорее подрасти. Таких зеленых насаждений у нас, к сожалению, немало. А кто именно? Просим об этом написать, а то нашим дитяткам обидно будет. К следующему номеру в редакцию поступила ответная заметка «Привет от зеленых насаждений». «Воронов у нас не относится, кажется, к зеленым насаждениям. Это скорее крепкий, сухой дуб, даже без листьев». Но, по-видимому, и на его корявых ветвях не вовремя зазеленели молодые побеги. Дальше сообщалось, что Игорь, войдя после звонка в класс, прежде чем сесть на место, разбежался и как через спортивную кобылу перепрыгнул через учительский стол. «Но как?» «Будем помещать», – прочитав на заседании редколлегии эту заметку, спросил Валя и искосо глянул на Игоря. «Что за вопрос? Конечно помещать», – ответил тот. После этого одна за другой поступили еще две заметки о зеленых насаждениях, и вскоре термин этот стал ходовым в классе. Наконец случилось небывалое. Сухоручка написал «Большой филетон», класс без сухоручка. Предположим, что в классе нет сухоручка. А затем автор пытался доказать, что ничего не изменилось бы в классе, если бы не было в нем его, сухоручка. Он затронул Рубина. Рубин, обозлившись, подлил масло в огонь, и в редакцию посыпалась целая куча опровергающих и, в свою очередь, обличающих заметок. На заседании редколлегий теперь нередко возникал вопрос, что помещать и что отложить до следующего номера. Игорь нарисовал дружеский шарш некультурное восприятие культурного мероприятия. Перед только что вывешены на стене газеты толпятся ребята. Впереди всех, конечно, сухоручка. Обернувшись к классу, он кричит: Ура! На меня карикатура! Остальные лезут друг на друга, цепляются, кто-то кого-то тянет за шиворот, кто-то падает, кому-то, кто-то забрался на плечи. Этот шарш отражал общее настроение, ребята полюбили свою газету. Теперь и Полина Антоновна почувствовала в классе газету. Читая ее очередной номер, она иной раз впервые узнавала из статей и заметок о том или ином происшествии, о том или ином проступке» узнавала о том, о чем иначе она и не узнала бы или на что не обратила бы внимания. Теперь же она видела, что затронутый в газете случай фактически уже проработан, и возвращаться к нему нет необходимости. Это облегчало ей работу и радовало. На ее глазах разгоралась та искорка, которую она когда-то поддержала. Объединялся и креп коллектив. Видела она и еще одно, как ожил, преобразился Валя Баталин. Он всегда оживлен, глаза сияют, он даже, кажется, стал красивее. Теперь он совсем не тот дичок, которого она приняла в прошлом году. И она даже готова была простить ему охлаждение к математике, которое с недоумением и грустью стало в нем замечать. Валя сумел сделать даже то, чего раньше он не мог и представить себе – выступить с докладом о работе газеты на заседании школьного комитета комсомола. Когда он попробовал было отказаться, Борис сказал коротко, но веско «провалишь – влетит». Доклад Валя не провалил. Работа газеты получила на комитете полное одобрение. После этого у Вали возникла новая идея – закрепить дружбу с девочками изданием совместной газеты. И вдруг что-то с ним случилось. Мальчик точно вдруг съежился и погас. «Валя, что с вами?» «А что, Полина Антоновна, ничего?» Он отворачивается, его глаза не смеют смотреть прямо. «Валя, что с вами?» «Правда, Полина Антоновна, ничего. А у самого чуть не слезы на глазах. И вот Борис говорит, «Полина Антоновна, что-то с нашим редактором случилось. Вы с ним говорили?» «Молчит. А дома вы у него были?» «Дома у них ничего не разберешь, Полина Антоновна. Пришлось разбираться самой». Полина Антоновна вызвала мать Вали. Она пришла, как всегда аккуратно, в назначенный срок. И, как всегда, Полине Антоновне бросилась в глаза странное несоответствие между ее пышными и белокурыми волосами, ее моложавой и приятной внешностью и выражением усталости и уныния в ее глазах. Только теперь это выражение было еще сильнее, еще заметнее. «Александра Михайловна, что с Валей?» – спросила Полина Антоновна. Александра Михайловна промолчала, опустив глаза, и вдруг часто заморгала, заморгала и заплакала. «Все у нас кончилось, Полина Антоновна». «То есть как это кончилось?» «Кончилось», — повторила Александра Михайловна, стараясь унять непослушные слезы. Комкая платок в руках, она рассказала, что муж ее встретил, видите ли, какую-то идеальную девушку. Ну и... Ну и дело известное, Полина Антоновна. Я стара стала, плоха, никуда не годна. А что прожито, что пережито, то забыто. Все как полагается. А одна война чего мне стоила? Эвакуация. Все по рынкам да по очередям. «Жить-то как ведь трудно было. А у меня на руках Валюшка и старуха, мать, парализованы. Да и после войны. Жизнь тоже не сразу наладилась. Очереди, рынки, кухня, посуда, стирка. Знаете, домашнее дело. Медали за него не дают, а вздохнуть некогда. Мать-то, правда, померла, да все равно. Муж, сын. Их тоже нужно накормить, обшить и создать обстановку, чтобы они могли жить и своими делами заниматься так и прошло пролетело время и вот уж и отстала и обмещанилась а может и вправду отстала и обмещанилась полина антоновна смотрела на эту женщину подводящую невеселый итог жизни в которой она взяла на себя подсобную роль она жила по инерции не думая ни о себе не о своем будущем. И вот катастрофа. Женщина оглядывается на свою объединенную, ограниченную жизнь и размышляет над нею. А старость не за горами. «Я вас понимаю, Александра Михайловна, но посмотрите, как это сказалось на мальчике. А что я могу сделать? Разве это зависит от меня? Тогда я буду говорить с отцом». Решает Полина Антоновна. Но с отцом разговор был еще короче. «А что вам дает право вмешиваться в нашу личную жизнь?» У него большой горбатый нос, острые скулы, плотно обтянутые кожей, лоб с большими залысинами и холодные, недружелюбные, с красными прожилками глаза. Полина Антоновна смотрит в эти глаза и чувствует, что перед нею человек, менее всего склонный думать о других. «Это право дает мне мой педагогический долг», – твёрдо и спокойно говорит она. «Не чересчур ли широко вы понимаете свой педагогический долг?» – иронически спрашивает отец Вали. «Думаю, что нет. А вот, по-моему, вы чересчур узко понимаете «свой» родительский долг. Выдерживая его недружелюбно иронический взгляд, отвечает Полина Антоновна, «Я очень прошу вас подумать о сыне». Он молчит. Так из этого разговора ничего определенного не получилось, каждый остался при своем. Полина Антоновна долго думала, говорить ли ей с Валей и как говорить. Она решила избавить его от непосильной тяжести признаний и прямо сказала ему. «Я все знаю, Валя. Объяснять мне ничего не нужно. Но я хотела бы, чтобы вы все это правильно восприняли. Вы уже почти взрослый человек. Перед вами открывается жизнь, а жизнь очень сложна. В ней ко всему нужно быть готовым. И я желаю вам только одного – не теряйте веры в хорошее». А маме нужно помочь. Поддержать ее нужно. Вы с папой пробовали говорить? Не могу я с ним говорить. Глухо ответил Валя. Я не выношу присутствие отца. Он в дом, я из дома. Это бегство, Валя. А в жизнь нужно вмешиваться, и вы имеете на это право. Даже больше. Это ваш долг. «Из этого все равно ничего не выйдет, Полина Антоновна!» Все так же глухо проговорил Валя. «Почему? Но маму нужно поддержать. Самое важное для нее сейчас — сознание своей независимости. Она раньше работала?» «Может быть. Не знаю. Не помню». «Поговорите с ней об этом». Вообще поддержите ее, ведь она всю свою жизнь отдала вам. Семья для нее все на свете. И вдруг все поломалось. Для нее это катастрофа. Когда Валя после этого разговора пришел из школы, он почувствовал, что без него дома была опять какая-то крупная неприятность. Накрывая стол к обеду, мать бросала ложки, вилки, ходила по комнате, задеваясь за мебель, худая, раздраженная, Обедали молча. Потом мама пошла мыть посуду, сказав на ходу, что ее попрекают деньгами. Валя ничего не успел ответить и в смутном невеселом состоянии стал смотреть в окно. За окном тоже невеселое облачное небо. Голые ветви деревьев и слепая, без единого оконца, кирпичная стена соседнего дома. Она отрезала полнеба и от этого в квартире было темновато и скучно тихо. Но если прислушаться, можно ощутить жизнь всего дома, приглушенные звуки рояля, крик ребенка, четкий голос диктора, какие-то разговоры на лестнице и удары молотка по трубам парового отопления, слышные по всем этажам. За дверью в маленькой кухоньке мать моет посуду. Валя никогда раньше не задумывался над этим. Каждый день и по нескольку раз в день – Итак, много лет подряд она мыла посуду. Многие годы она не видела в этом ничего, кроме своего долга перед семьёю, кроме своей обязанности хозяйки, может быть, даже радовалась этому. А теперь... Валя представил ее глаза, устремленные в одну точку, плотно сжатые губы. Порывистый вздох, донёсшийся из-за двери и злой звон вилок, дорисовали ему картину. Валя не мог равнодушно слышать этот металлический звук, казалось, говоривший о том, как неспокойно у них в семье. Что-то нужно сделать, как-то поддержать маму, обласкать и успокоить. Валя составил в уме длиннейшие горячие монологи, с которыми он обратится к отцу, лишь только тот придет и к матери. Но когда она вошла, неся вымытую посуду, Он срывающимся голосом пробормотал, что отец не прав и что он, Валя, целиком на ее стороне. Мать молча выслушала эту декларацию и также молча вышла опять на кухню. Валя почувствовал, что он своим неумелым, неуклюжим вмешательством только подчеркнул внутреннее одиночество матери, но ничего другого сделать не смог и поспешил излить свою душу в дневнике. «Мне очень жаль маму. Я давно не видел ее улыбки, красиво обнажающие ровный ряд зубов. Ее глаза полны горя и безнадежности. Ей ничего не мило. Она не плачет, но плакать ей хочется, и я удивляюсь, как только она может так крепиться. Да, чтобы почувствовать себя независимой от мужа, нужно, оказывается, иметь деньги. Деньги!» Только они связывают двух людей, между которыми утеряно все, что сближало их духовно. Вот, оказывается, как еще бывает в жизни. Гнусно. Как обидно, что деньги имеют у нас еще такую власть над человеком. И как хорошо будет при коммунизме, когда не будет денег. Чудесная, чистая тогда будет жизнь. Проклятые черты моего характера. И я не люблю встречать и провожать так как совсем не знаю, что нужно при этом говорить и что изображать на лице. Во все проявления чувства у меня вплетается мысль, а для чего это, как это глупо, нелогично неестественно и так далее. Из всего этого рождается раздражение. Я не знаю, как это обнять, поцеловать, сказать что-нибудь ласковое. Не умею я быть ласковым и с мамой. Мне очень тяжело от сознания невыполненного долга перед нею, но ничего не могу поделать с собою. Опять я думаю о молчании. Многие годы царившем в нашем доме, оно изгрызло душу матери, оно приглушило мои чувства. В семье у нас не было проявления ласки, не было разговоров о любви. И сейчас, когда я вижу, что матери нужно чтобы ее любили, чтобы ее приласкали, я чувствую, что не могу этого сделать. Не умею. Не научен той же матерью. Я вспоминаю. Я не злопамятный и не хочу быть злопамятным, но почему-то я не могу забыть, как она бывала совершенно равнодушной, когда я показывал ей монеты, которые коллекционировал, рассказывал об иероглифах и Лобачевском». Но чувства не заглушены во мне до конца. И я хочу любви, и я хочу любить. В мечтах своих я ищу кого-то, кто понимал бы меня и сочувствовал, кому я мог бы излить все-все, накопившееся в душе. Но все это внутри, во мне. Хочется бежать из дому. Конфликт с Васей Трошкиным начался с пустяка. На перемене ребята расшалились, кто-то толкнул Васю, он пошатнулся и задел стоящий на окне горшок с геранью. Горшок упал и разбился. «Кто это сделал?» — раздался голос, неизвестно откуда взявшегося дежурного учителя. Вася Трошкин, растерянно стоявший над разбитым горшком, не задумываясь, ответил. «Я». «Ну что ж, Вася», — говорила потом ему Полина Антоновна, — «придется с мамой разговаривать, так нельзя. Цветок — материальная ценность. Другие мальчики приносят их, чтобы озеленить школу, а вы...» «Не нужно, Полина Антоновна, не говорите маме», — чуть не плача взмолился Вася. «А цветок я другой принесу, честное слово, принесу». Он с такой мольбой смотрел на Полину Антоновну, и у него при этом так по-детски вздрагивала верхняя губа, что Полине Антоновне стало жаль его. «Хорошо», — согласилась она. «Но прошел день-другой, а цветка нет». «Когда же вы принесете цветок, Вася?» «Завтра принесу, Полина Антоновна». И опять не принес». «Я забыл, Полина Антоновна, честное слово. Вечером обязательно принесу. Приду на кружок и принесу». Вечером он действительно принес горшок с цветком. И Полина Антоновна считала дело законченным. Но в следующем номере стен газеты появилась заметка. На что это похоже? В заметке говорилось о том, что вместо разбитого им горшка с цветком Вася Трошкин принес... «Да». «Он принес цветок», — говорилось в заметке. «Но он его не купил, он не принес его из дому. Он просто перенес цветок с одного этажа школы на другой и вручил классному руководителю. Честно ли это?» Все произошло случайно. Валя пришел на занятие математического кружка раньше обычного. Он входил в вестибюль в тот момент, когда Вася, уже раздевшись, размахивая руками, Через две ступеньки бежал вверх по лестнице. Валя, не спеша разделся, подошел к зеркалу и, смочив языком ладонь, пригладил капризный вехор на макушке. Волосы у него начинали укладываться в прическу не хуже, чем у других ребят, но с этим петушиным хохолком на макушке не было сладу. За этим занятием и застал его Игорь Воронов. Валя даже не заметил, как он вошел, И только в зеркале рядом с собою увидел вдруг его ядовитую усмешечку. «Красотой начинаем заниматься, молодой человек!» «Да ну, какой красотой!» — смутился Валя. «Так, волосы поправить». «Да-да, рассказывай», — продолжал посмеиваться Игорь. «Ты что ж, первый?» «Нет, Вася уже пробежал». Но когда они поднялись наверх к классу, где должно было происходить занятие кружка, Васи там не было. Пришел Рубин, потом Витя Уваров. Один за другим стали собираться ребята. «А где же ключ? Что ж мы в коридоре стоим? Эй, председатель кружка, открывай класс!» Валя побежал по этажам искать нянечку, чтобы взять у нее ключ. Тот он и увидел Васю Трошкина. Вася торопливо шел по коридору, направляясь к другой лестнице. Валя увидел в его руках цветочный горшок с невысоким широколистным растением. Валя удивился, но не очень задумался над этим. К тому же нянечки нигде не было, а в коридоре уже раздавался приглушенный шум начинавших возню ребят. Нужно было поторопиться и разыскать ключ». Пока он обижал половину школы и разыскал нянечку, собрались почти все ребята. Пришла Полина Антоновна. Когда Валя подходил к собравшимся, Полина Антоновна принимала от Васи трошки на горшок с широколистным растением. «Ну вот и хорошо. Я думаю, вы не обижаетесь», — сказала она Васе. «Школа не должна страдать от вашей резвости». И только тогда Валя все понял. Он открыл класс и, пропуская мимо себя ребят с недоумением, почти со страхом посмотрел на Васю Трошкина. Он не мог отделаться от этого тягостного чувства и потом на занятии кружка. «Как это может быть? Как можно придумать такую хитроумную некрасивую комбинацию и в то же время смотреть в глаза обманутой учительницы и сидеть, как ни в чем не бывало рядом с товарищами?» Думал Валя и о том, как ему теперь быть и что делать. Он оказался невольным обладателем нехорошей тайны, которую никто не знал и которую никто может и не узнать. И сам Вася, как видно, считает, что он чисто сделал это дело, что никто его не видел, никто ничего не знает и никто ни о чем не догадывается. Поэтому он и сидит так тихо, смирно, старательно работает над своим заданием, даже задает вопросы и только изредка, видно, непроизвольно, с беспокойством вдруг завозится на месте. Валя хотел тут же, после занятия кружка, поговорить с Васей, высказать ему свое возмущение, что-то потребовать, но он ничего не сказал и ничего не потребовал. Он шел знакомым переулком. Разыгравшаяся метель бросала ему в лицо пригоршни сухого колючего снега, Валя вспомнил, что он комсомолец, редактор газеты, и это решило все. Он поспешил домой и, торопливо раздевшись, сел за стол и написал заметку. На другой день он показал ее Борису. Тот прочитал и покачал головою. Заметку решили поместить в ближайшем номере. Но кто-то из редколлегии, вероятно, Миша Косолапов, проболтался. Вася Трошкин, узнав о грозящей ему опасности, выследил Валю и прижал его в укромном уголке под лестницей к стене. «Ты что, в лоб хочешь? В лоб?» шептал Вася, и перед глазами Вали появился крепко сжатый и от напряжения дрожащий мелкой дрожью кулак. Но Валя видел не кулак, а взгляд Васи, даже не злой, а иступленный. Этот взгляд и пробудил Вали не страх, а упорную решимость. «Ты убери кулак-то!» С необыкновенным для него спокойствием сказал Валя и схватил Васю за кисть руки. Он изо всех сил сжимал руку Васи, чувствуя, что она перестала дрожать и стала твердой, точно железной. Вася был явно сильнее Вали Баталина. «Я тебя знаешь!» — хрипло прошептал Вася. «Как дам сейчас, раз и нету!» «А ну, попробуй!» С тем же удивительным для самого себя спокойствием произнес Валя. Он держал руку Васи Трошкина и смотрел в глубину его глаз. И там, сквозь злобу и ярость, он рассмотрел искорки страха. И вдруг дрогнула железная рука, которую сжимал Валя, поддалась и пошла вниз. «Ты что же, силой хочешь?» Почувствовав победу, сказал Валя, «Откуда ты знаешь?» Вместо ответа спросил Вася, «А ты скажи, это правда?» И вот уже нет ярости в глазах Васи, они растеряны, жалки, беспомощны. Вася пытается высвободить руку, но теперь уже Валя держит ее и не выпускает. «Скажи, правда?» «Пошел к черту!» С новой вспышкой ярости шепчет Вася и, рванув руку, убегает, оставив Валю одного под лестницей. Прочитав заметку в стен газете, Полина Антоновна в тот же вечер пошла к Трошкиным. На этот раз она не застала никого, комната была на замке. «Какая жалость!» – огорчилась Полина Антоновна. «А вы кто будете?» – спросила невысокая, курносенькая женщина, открывшая ей дверь в квартиру. «Я?» – замялась была Полина Антоновна. «Я учительница». «Васюткина учительница? Да вы пройдите!» – женщина отворила дверь в свою комнату. «Сама-то она на вечернем дежурстве, а Васютка-то, может, и подойдет? Он совсем недавно выбежал. Присядьте!» Полина Антоновна секунду поколебалась, но искушение было слишком велико, и она вошла в комнату. «Да вы садитесь, садитесь!» – хлопотала соседка Трошкиных, и, прогнав развалившегося на стуле кота, подала Полине Антоновне стул. «Уж очень она горячая. Я про мать-то, про мать Васюткину говорю. Я вот со стороны гляжу, ведь слово по-разному сказать можно». «Вася, иди обедать. Можно по-хорошему, а можно так, что от одного голоса душа в пятки уйдет. Я и ей иной раз говорю это. Не смотрю, что она как кипяток горячая. Но разве ж можно так мальчика воспитывать? Ты держи его в строгости. Без строгости ребенка воспитать невозможно, баловство одно. Но нельзя же стоять над душой, коршуном над ним висеть». «Так ты смотри! Ты так не делай! Ты не ходи! В кино! Зачем в кино? К товарищу! Зачем к товарищу?» И так за каждым шагом, за каждой копейкой. На днях в магазин ходил, трех рублей у него не хватило. То ли потерял он их, то ли кассирша не доплатила. И, Господи, что тут было? И так, как все, ругань и ругань, Тарелку копеечную разбил ругань, Обещал прийти в девять часов, Пришел в половине девятого ругань, Чуть что провинился ругань, Да не какая-нибудь, А чтоб пообидней, да побольнее, И идиот, и растяпа, и никудышный человек, А потом слезы и самые жалостные слова, И неблагодарный ты, и негодный ты, и заел ты мою жизнь, а я на тебя всю себя трачу, всю себя тебе отдаю. Но отдавать-то она правда всю себя отдает, да До донышко. Да ведь все с умом надо. Я и то ей говорю, вы ученый человек, старшая сестра, медицинская. А я кто? Я простая кондукторша трамвайная, я никаких курсов не проходила, а ребят тоже воспитываю. Они у меня тоже учатся, один в шестых, а другой в пятых. И тоже их строгости держу, а сердцем чувствую, когда можно поругать, а когда нельзя. На одной строгости тоже не воспитаешь. Да они что? Они маленькие, их и поругать не грех. А Васютка – парень, жених. «А как он к ней относится?» – спросила Полина Антоновна. Он-то, разговорчивая соседка на минутку задумалась, боится он ее, а любит. Нет, он ее любит. Да если б я на его месте была, да я, я не знаю, чтоб сделала. А он? Да от мальчишки, я так думаю, требовать много нельзя. У меня у самой вот и девчонка есть, и мальчишка. А девчонка-то все ластится, самуля да муля. Это она меня так вместо мамули зовет. А сын? «Вот он!» Она кивнула головой на мальчика. «Сидит и хоть бы что. Да и какой то мальчишка, если он лизаться будет. Так и Васютка. По-своему он тоже ласковый. Видишь, иной раз кипит в нем все, а ничего, держится». Полина Антоновна довольно долго просидела у гостеприимной кондукторши и многое узнала от этой охотливой, и, видимо, рассудительной и участливой женщины. Теперь образ Васи Трошкина рисовался для нее совсем в другом свете, и вся его жизнь приобретала для нее характер одного из вариантов большой темы, которая постепенно складывалась в сознании Полины Антоновны и очень волновала ее – темы о разумной любви. «Бывают ли родители, которые не любят своих детей?» Бывают, как бывают и другие уродства в жизни. Но уродство не есть закон. А если говорить о законе, каждый родитель по-своему любит своих детей. И вот в этом по-своему и коренится причина многих уродств. Полина Антоновна затруднялась еще найти точную формулировку для тех мыслей, которые возникали у нее в связи с этим вопросом, Но для нее было совершенно ясно, что некоторые родители любят не столько детей, сколько свою любовь к ним. Для себя она называла это любовным эгоизмом. Конечно же, это эгоизм, когда не личность ребенка, не его подлинные интересы, не его будущая судьба и не его будущий характер, который мать должна предугадать и за который должна бороться, а чувства и настроение самой матери, определяют ее поведение. «Ах, ей жалко! Ах, она не может терпеть! Ах, у нее надрывается сердце! Она не может примириться с тем-то и тем-то!» «И вот мамаша пичкает ребенка едой, когда он не хочет есть, кутает его, когда ему нужно закаляться. И все это только для того, чтобы ее собственное сердце было спокойно. Поэтому она малодушничает перед ним, когда он капризничает». И даже издевается над ней, шлепает его, когда шлепать совсем не за что, и жалеет, когда нельзя жалеть. А воспитании, как в жизни, нужно прежде всего иметь в виду личность человека. Ведь каждая неоправданная уступка капризу и каждый незаслуженный шлепок уже в раннем детстве закладывают черты, из которых впоследствии разовьется характер. Так из желания добра рождается зло. Так очевидно и у Васи. Мать брошена мужем, мать оскорблена, издергана и, возможно, больна. Но мать бесспорно любит сына, мать напрягает все силы и искренне хочет, чтобы из него вышел хороший человек. И это ее хотение заслонило для нее человека со всеми его особенностями. Она потеряла всякое чувство реальности и меры и превратилась в такую Васу Железнову. А мальчик любит мать и бережет ее, мальчик, возможно, понимает ее жизненную драму. Полина Антоновна попыталась представить себе положение вечно виноватого в чем-нибудь человека, человека, вынужденного отвечать за каждую разбитую тарелку и выслушивать жалобы, что на него тратится вся жизнь его матери. Какое столкновение чувств и живых человеческих побуждений должно бушевать у него в душе? Какое сочетание утверждения и унижения, гордости и послушания, любви и протеста? Какое длительное, затянувшееся оскорбление? Отсюда ранимость его и настороженность, и готовность к отпору, и жестокая борьба за свое достоинство. Да, в школе он хочет отстоять свое достоинство. Его здесь преследуют тоже. Трошкин, замолчи! Трошкин, прекрати! Но здесь у него нет никому нежных чувств, во имя которых нужно ломать самого себя. Здесь он равноправный член коллектива. И он хочет быть равноправным, хотя бы ради этого и пришлось дать кому-то в лоб. Отсюда... Защитная оболочка, прикрывающая трагедию нескладной и несчастной жизни в семье, стремление любыми средствами стать вровень с другими. И, пожалуй, прав был директор в том памятном споре о двойках. Васю, конечно, нужно было поддержать. Вот так осмыслив и представив себе образ Васи, Полина Антоновна поняла, что она очень и очень опоздала. В жизнь Васи давно нужно было вмешаться. Полина Антоновна хотела уже уходить, когда хлопнула входная дверь, и соседка, прервав разговор, сказала «Ну вот, видно и он». Она выглянула в коридор и подтвердила «Он». Вася оглянулся, увидел Полину Антоновну и растерянно остановился, звякнув ключами. «Полина Антоновна?» «Да, Вася». «Я к тебе». Ей теперь было уже безразлично, с кем говорить. Ей нужно было поговорить и с тем, и с другим, но поговорить в отдельности. Она вошла вслед за Васей в комнату, затворила за собой дверь и тут же стоя спросила. «Почему вы это сделали, Вася?» «Полина Антоновна», поняв, о чем идет речь, быстро-быстро заговорил Вася. «Не рассказывайте маме». «Сделайте как-нибудь, чтобы мама не узнала». «Нет, Вася, этого сделать нельзя. Да и нельзя все скрывать. Нельзя строить жизнь на лжи и фальши. Нужно прояснить отношения, Вася. Вы мне скажите, почему вы это сделали?» «Я... ну так, по глупости». «Почему по глупости?» «Разве вы глупый? Вы, по-моему, совсем не глупый. У вас и голова неплохая, и сердце. Так почему же? Ведь проще же было купить цветок и принести в школу». «У меня денег не было». «А мама? Вы маме говорили об этом?» «Нет, что вы!» Вася опустил голову. «Почему?» Об этом нужно было прежде всего сказать маме. Голова Вася опускалась все ниже и ниже. Он начал теребить шапку, которую все еще держал в руках, щипать на ней мех. «Вы что, боитесь ее?» – спросила Полина Антоновна. Вася ничего не ответил, но из глаз его вдруг покатились крупные, как виноградины, слезы. Полина Антоновна не хотела выпытывать у него всех секретов, поэтому она решила не настаивать на ответе и не спрашивать о причине слез. «Я оставлю записку, Вася. Пусть мама ко мне обязательно придет». Вася молча поднял на нее глаза. В них была уже не мольба, а обреченность. «Вы не бойтесь», – успокоила его Полина Антоновна. «Вам ничего плохого не будет, но мне с ней обязательно нужно поговорить». Полина Антоновна оставила записку, и на другой день к ней пришла мать Васи. «Расскажите мне, как вы строите свои отношения с сыном?» Сразу же спросила Полина Антоновна. «Какие отношения?» Попробовала было обидеться Надежда Ивановна. «Он для меня все, вот и все отношения?» Но Полину Антоновну теперь уже не обманывали эти громкие слова, не обманывала и страстная нота в голосе, с которой эти слова были сказаны. Она ставила один за другим вопросы, и постепенно ей становилось ясным, и бесспорно хорошее стремление матери руководить сыном, и желание оградить его от зла, рисовавшегося ее воображению – И в то же время полная ее беспомощность и неумение в воспитании сына. Надежда Ивановна, дорогая, я сама мать. Вырастила сына и понимаю все. Редкая мать не плакала над своим сыном и не мучилась с ним. Я все тебе отдаю, а ты вот какой. Но поверьте мне, вы затормошили его. Затормошили и забили. «Я забила?» В голосе матери послышали слезы. «Я ему всегда только добра хотела, только добра, и самая...» Вот, говорят, облик родителей воспитывает. Уж я ли не работаю, а он... Воспитывает не просто облик, Надежда Ивановна. Воспитывает система. Полине Антоновне очень хотелось сказать то главное, что она вынесла из наблюдений за последние дни, но сказать деликатно, чтобы не обидеть Надежду Ивановну. «Нужно больше думать о сыне, ни о себе, ни о своих чувствах, соразмерять все движения души и меру любви, меру строгости, одинаково боясь и бесхарактерной мягкости, и холодной суровости, и не в меру горячей страстности». Нужна ласковость без приторности, доброта без слабости и строгость без придирчивости, мера и такт. «Вы хотите, чтобы сын ваш бережно относился к деньгам?» – говорила Полина Антоновна. «Вполне естественное и очень хорошее стремление. Это куда лучше, чем воспитывать барское мотовство и расточительность, но делать это можно по-разному. Можно дрожать над каждой копейкой и ставить сына в обидное положение подотчетного слуги, которому нельзя доверять. А можно и самый контроль, который, конечно, необходим, организовать по-другому, без обиды. Хорошему вести нужно тоже умело, Надежда Ивановна. Ведь сына можно поставить в положение равноправного члена семьи, помощника, почти хозяина. Он уже не мальчик, он юноша. Почему бы вам не поговорить с ним в таком примерно духе? Вот, сынок, ты теперь вырос, хозяином становишься. А я слабею, я устала. Мне трудно одной все соображать и рассчитывать. Давай-ка сядем рядком, да поговорим молотком. Вот я получила зарплату, как мы ее будем расходовать? Что нам нужно купить? На что нам нужно поднакопить? И вы думаете... Он не будет вместе с вами по-хозяйски дрожать над каждой копейкой? Или возьмем домашние работы. Можно сделать из сына мальчика на побегушках, а можно выделить ему постоянные обязанности, выполнение которых он будет переживать как долг. Вам нужно, Надежда Ивановна, менять всю ситуацию в семье, пересмотреть всю жизненную позицию вашего сына и свою собственную позицию в отношении к нему. И вот, поговорив так, Полина Антоновна рассказала встревоженной Надежде Ивановне и о том, что случилось с Васей. Они вместе подумали и вместе решили, что сделать, чтобы помочь ему. Глава 7 Среди многочисленных родных Полины Антоновны У каждого была своя жизнь и своя судьба, и о каждом у нее болело сердце. Особенную заботу вызывали вдовы, оставшиеся после войны с ребятами, которых нужно было растить и воспитывать. Они с мужем помогали им материально, а в трудные минуты старались поддержать, подбодрить. А трудные минуты бывали у каждой. У одной не ладится с дочкой, другая за работой забросила своих детей, А у третьей вчера вечером сына отвезли в больницу. Его надо было навестить. С утра Полина Антоновна была занята по хозяйству, готовилась к урокам на следующую неделю, а на столе лежала куча контрольных по двум классам. И только вечером, если успеет все это сделать, думали с мужем пойти в кино. Так понедельник, хотя у Полины Антоновны не было в школе уроков, оказался для нее крайне загруженным днем. Когда она переоделась и собралась было идти в больницу, раздался звонок. Открыв дверь, она, к своему удивлению, увидела Бориса. Ее охватило смутное беспокойство, и она тут же в дверях с тревогой спросила. «Что случилось?» «Разрешите войти?» Не отвечая на вопрос, сказал Борис. «Конечно, конечно!» Ответила Полина Антоновна, еще более обеспокоенная его видом, его тоном, сдержанным и в то же время что-то таящим в себе. «Вы меня простите. Вы, кажется, собирались уходить», сказал Борис, входя в комнату и заметив на столе приготовленную шляпку. «Ничего-ничего. В чем дело?» «Видите ли, не знаю, как это вам сказать, но нам стало известно, что в субботу вечером была пирушка». «Какая пирушка? У кого?» — У Сухоручка принимали участие в ней несколько наших ребят и несколько девочек. — Тоже из наших? — Из наших, — подтвердил Борис. — Кто? — Сухоручка, Саша Пруткин, Тамызин, Косолапов и Рубин. — И Рубин? — Да, и Рубин. — А что за вечеринка? Борис неопределенно повел плечами ни то не умея, ни то не решаясь ответить на этот вопрос. «Да вас-то мы в это дело разбирать не стали, но...» — сказал он, наконец. «Одним словом, бюро решило известить вас. Направили меня». Полина Антоновна помолчала, что-то обдумывая. Борис снова взглянув на шляпку, сказал. «Простите, вам нужно уходить». «Нет». «Я уже никуда не пойду», — ответила Полина Антоновна. «И вы подождите. Впрочем, нет. У Пруткина, кажется, нет телефона. Сходите за ним». Борис ушел, а Полина Антоновна позвонила одной своей сестре, потом другой, уговаривая кого-либо из них сходить в больницу, так как у нее срочное дело. «У тебя вечно дела», — услышала она в трубку недовольный голос. «Да, дела. А что? Разве это плохо? А у тебя какие дела? Котлеты не поджарены, стирка? Но завтра постираешь, а мальчика навестить нужно. Ну, решайте, кто из вас пойдет. Мне некогда». Покончив с этим делом, Полина Антоновна позвонила Рубину. «Лёва, вы можете зайти ко мне?» «Зачем, Полина Антоновна?» «Нужно. И, пожалуйста, теперь же». Затем Полина Антоновна позвонила Сухоручка. Эдика не было дома, подошла его мать. «Лариса Павловна?» «Как можно любезнее?» спросила Полина Антоновна. «Здравствуйте, а мне ваш сын нужен». «Эдика нет», — ответил голос трубки. «Он в школе». «Как в школе?» Полина Антоновна глянула на часы. «Уроки уже давно кончились». Но вы же знаете, там бывают разные кружки, собрания, заседания. Кружки бывают вечером, ответила Полина Антоновна. Да к тому же Эдуард, кажется, ни в каких кружках не участвует. Никаких собраний и заседаний сегодня тоже нет. Так что он должен вообще быть дома. Но придет. Может быть, куда зашел? Куда? Не знаю. «Может быть, к товарищу зашел? Может, еще куда?» «То есть как еще куда? А куда он еще может зайти?» «Полина Антоновна, ну как я могу знать, куда он может зайти? Он, можно сказать, взрослый молодой человек!» «Простите, он прежде всего ученик!» Перебила Полина Антоновна обиженный голос трубки. Мы сколько раз об этом с вами говорили, Лариса Павловна. Нужно же в конце концов помогать школе. Полина Антоновна, я правда не знаю, что вы от меня хотите. Чтобы вы руководили сыном, а не зачисляли его прежде времени во взрослые. Вот чего я от вас хочу. Только этого. И чтобы вы следили за ним. А как же? Чем он, например, был занят вчера? Вчера? «Подождите. Вчера он, по-моему, занимался, делал уроки, вечером ходил в театр». «С кем? С вами?» «Нет, зачем же? С одной девушкой. Она наша знакомая. Тут нет ничего особенного». «Ну, хорошо. А третьего дня, в субботу?» «В субботу у него были товарищи». «Какие товарищи?» «Но у товарищей по школе вы право разговариваете как следователь». «А знаете, и матери иногда не мешало бы выступать в роли следователя», – отпарировала Полина Антоновна. «Так вот я хочу уточнить, что за товарищи были у Эдуарда в субботу? Вы их видели?» «Нет, мы с мужем были в гостях». «Ах, вот как!» «Вы, значит, ушли в гости, предоставив квартиру сыну, и он...» «Что? Что он? Что вы меня запугиваете?» «Я не запугиваю вас, Лариса Павловна, но я должна сказать вам, что бесконтрольное воспитание приводит к самым тяжелым последствиям». «Ах, ну что вы говорите? Вы меня просто обижаете!» Посыпалась из телефонной трубки. Вы всегда были несправедливы к моему мальчику. Вы всегда наговаривали на него, а теперь начинаете подозревать, Бог знает в чем. Ну хорошо, Лариса Павловна. Закончила Полина Антоновна. И я только попрошу вас, когда придет Эдуард, пусть он заглянет ко мне. Пожалуйста. Всего доброго. Не успела Полина Антоновна положить трубку, как раздался звонок пришел Рубин. Рубин не знал и не мог догадаться, зачем его вызвала Полина Антоновна. Но в то же время, в том, что она пригласила его зайти, он почувствовал что-то необычное и насторожился. Эта настороженность усилилась в нем, когда он увидел Полину Антоновну. Выражение ее лица – взгляд. Он выдержал этот взгляд. Его глаза смотрели на нее так же напряженно, как и всегда. Только сейчас в них была какая-то неуверенность. Не то вопрос, не то боязнь чего-то. Но рассказывайте все по порядку. О чем, Полина Антоновна? Вы не знаете о чем? Горячими гневными глазами она прямо смотрела на него. Она видела, как он растерянно, Совсем как Вася Трошкин начинает теребить шапку, опускает глаза. Потом он снова поднимает их на Полину Антоновну, явно колеблется, что-то взвешивая в душе, и, наконец, говорит. «А мне нечего рассказывать, Полина Антоновна. Честное слово, мы с Димкой Тамызиным там в шахматы играли». «В шахматы играли?» – переспросила Полина Антоновна. «А зачем же тогда нужно было идти на вечеринку?» «Не знаю. Я как увидел, что... что мне там нечего делать, сел в шахматы играть». «А зачем же вы вообще пошли?» – допытывалась Полина Антоновна. «Да так, ну, чтобы...» – Рубин опустил голову. «Все на меня злятся. Я, конечно, наделал ошибок, но...» «Вне коллектива мне не хочется быть, вот я и думал. Конечно, это не коллектив, но все-таки. Ну, к ребятам хотелось поближе быть». Полина Антоновна, пораженная необычностью этих слов, пристально посмотрела на Рубина. «А кто вас туда пригласил? И как вообще была организована эта компания? В это время опять раздался звонок «Пришел Борис с Сашей Пруткиным». «Я зашел к Игорю и послал его за Мишей Косолаповым, правильно?» – спросил Борис. «Очень хорошо», – ответила Полина Антоновна. Саша Пруткин уже знал от Бориса, зачем зовет его Полина Антоновна, а поникший вид Рубина и его расстроенное лицо сразу показали Саше, что дело плохо. Однако, насколько дело плохо, что известно и что неизвестно, все это было пока неясно. И Саша постарался сделать все, чтобы скрыть то, что можно скрыть, и смягчить то, что можно смягчить.